Глава одиннадцатая. Иголка в стоге сена. Айрис открыла рот и тут же его закрыла. Она чувствовала себя беспомощной, как будто ее заглушили каким-то невыносимым грохотом. Баронесса сделала заявление, которое было настоящим оскорблением здравому смыслу, но за ним стояла сила подавляющего авторитета. Она с вызовом смотрела в глаза Айрис. Перед которой были тяжелые веки баронессы, ее глубокие морщины, тянущиеся от носа до подбородка, и сам подбородок решительный и упорный. Губы ее были напряжены в гримасе, напоминающей маску музы трагедии. Айрис поняла, что дальнейшие протесты бесполезны. Баронесса подавит ее любое сопротивление. Все, что она могла, это признать поражение безразличным пожатием плеч, отказываясь от дальнейших споров. Ее спокойствие было лишь притворством. На самом деле, откинувшись на спинку сиденья, Айрис чувствовала полное замешательство. Она почти не замечала ни мелькающих за окном пейзажей в сумерках, ни других пассажиров. Из темноты вынырнула деревушка и тут же исчезла, растворившись в сером сумраке. Она успела уловить лишь отблеск груды темных крыш и белую полоску речки, бурлящей подарочным мостом следующую секунду шпиль церкви и деревянные домики остались позади. Поезд мчался обратно в Англию, раскачиваясь и визжа, будто в торе путаница в голове Айрис. «Нет никакой мисс Фрой? Вздор! Эта женщина сошла с ума. За кого она меня принимает? Но зачем она это говорит? Зачем?» Больше всего ее тревожило отсутствие мотива. Мисс Фрой была такой безобидной, милой душой. Не было ни малейшей причины ее сокрытия. Она со всеми ладила, находила общий язык даже с самыми угрюмыми соседями. Но факт оставался фактом. Она исчезла. Теперь Айрис была уверена. Мисс Фрой не вернется в купе. Внезапный прилив тревоги заставил ее вскочить. Она где-то в поезде. Убеждала себя Айрис. Я найду ее. Она ни за что не призналась бы в этом. Но ее собственная уверенность была подорвана тем, что ей было трудно найти причину исчезновения мисс Фрой. Ведь она сама взяла Айрис под опеку. И столь резкое и бесповоротное исчезновение никак не вязалось с образом доброжелательной, пусть и надоедливой старомодной леди. «Может, она подумала, что у меня какое-то инфекционное заболевание?» — гадала Айрис. В конце концов, она же так спешит к своим престарелым родителям и собаке что вряд ли стала бы рисковать. Естественно, в таком случае она пожертвовала бы моей компанией. Пробираться по вагону было настоящим испытанием. Еще можно было как-то пройти, когда мисс Фройх Лопача расчищала для нее путь, словно маленький буксир. Теперь же, когда многим пассажирам надоело сидеть в тесных купе, и они вышли размяться и покурить, коридор оказался так плотно набит туристами, как дыня семечками. Айрис не знала, как попросить их уступить дорогу, и ей было неловко протискиваться. К тому же ее привлекательность не осталась незамеченной, особенно мужчинами. Каждый раз, когда поезд накренялся, и она случайно прижималась к кому-нибудь из них, тот неизменно воспринимал это как флирт. Хотя ее и охватило раздражение, главным образом она чувствовала тщетность своих усилий. Найти мисс Фрой в этом хаосе казалось невозможным. Заглядывая в очередное купе, она каждый раз встречала лишь однообразную пелену лиц. Поскольку Айрис начинала лихорадить, лица эти казались ей расплывчатыми и искаженными, словно в кошмаре. Поэтому она испытала облегчение, когда, наконец, добралась до конца поезда и увидела викария с супругой в одном из переполненных вагонов. Они сидели друг напротив друга. Мистер Барнс закрыл глаза, лицо его было напряжено. Даже сквозь загар было видно, что он нездоров и прикладывает все усилия, чтобы справиться с недугом. Его жена смотрела на него с напряженным вниманием. Она выглядела изможденной и несчастной. Будто мысленно разделяла каждую минуту его мучения от укачивания. Миссис Барнс не улыбнулась, когда Айрис с трудом пробралась внутрь и обратилась к ней. «Простите за беспокойство, но я ищу свою подругу». «Ах, да?» В голосе миссис Барнс слышалась знакомая деланная бодрость, но взгляд ее был трагичен. Вы ее помните, подсказала Айрис. Она просила официанта принести вам чай. Викарий оживелся. Это было очень любезно с ее стороны, сказал он. Передайте ей мою особую благодарность. Если я ее найду, пообещала Айрис. Она вышла из купе довольно давно и до сих пор не вернулась. «Не видела, чтобы она проходила мимо окна», заметила миссис Барнс. «Может, пошла умыться?» «В любом случае она не могла исчезнуть». Айрис поняла, что та целиком сосредоточена на муже и совершенно не интересуется незнакомой ей женщиной. «Я мог бы поискать ее для вас», предложил викарий с усилием поднимаясь. «Ни в коем случае», резко сказала жена. «Не будь смешным, Кеннет. Ты даже не знаешь, как она выглядит». «Да, верно. Я бы скорее помешал, чем помог». Викарий с облегчением опустился на место и взглянул на Айрис с натянутой улыбкой. «Разве это не унизительно? Быть таким жалким путешественником, не правда ли?» «Лучше помолчим, посоветовала его жена. Айрис поняла намек и вышла из купе. Ей тоже казалось, что слабость Викария — настоящее несчастье. Он был не только человек высоких моральных устоев, но, как она была уверена, обладал воображением и способностью к сочувствию. Однако она не могла обратиться к нему за помощью. Болезнь лишила его сил. Сознавая, как она близка к провалу, Айрис все больше впадала в отчаяние, одержимое желанием найти мисс Фрой. Если она потерпит неудачу, на ней будет лежать страшная ответственность. Из всех людей в поезде только она, одна, осознавала, что пропал пассажир. Ее пугала сама мысль о необходимости пытаться расшевелить этих равнодушных чужаков. Держась за поручни и сталкиваясь с другими туристами, которые протискивались мимо неё, Айрис возненавидела их всех. Она не могла осознать, что эти люди, возможно, чувствовали бы то же самое. Окажись они вдруг в тесной лондонской подземке или Нью-Йоркском метро, толкаемые такими же на вид холодными и безразличными незнакомцами. Когда она добралась до зарезервированной части поезда, штора все еще была опущена на окне купе Тотхантеров. Зато она узнала сестер Флуд Портер в одном из купе. Они сидели по разные стороны крошечного купе, вытянув ноги на сиденье. Старшая дама в очках враговой оправе читала книгу издания «Таушниц», а мисс Роуз курила сигарету. Они выглядели очень довольными жизнью, и хотя у них были добрые сердца, вид других людей, стоящих в коридорах, неуловимо усиливал их чувство собственного комфорта. «Самодовольны», — с горечью подумала Айрис. Они заставили ее осознать собственное положение. Айрис напомнила себе, что и ее место в купе для пассажиров с бронью. она занимается тем, что нарушает частное пространство чужих людей. «Почему я это терплю?» — подумала она, поймав недружелюбный взгляд дам. Мисс Роуз посмотрела на нее заметно холоднее, словно она репетировала пренебрежение, готовясь к полному игнору на вокзале Виктория. Она прочесала весь поезд, за исключением вагона-ресторана. Теперь, когда чаепитие закончилось, его заполнили мужчины, желавшие выпить и покурить в комфортной обстановке. Когда она задержалась у входа, чтобы убедиться, что мисс Фрой не зашла внутрь в поисках родственной души, о которой говорила, она почувствовала, как кто-то коснулся ее руки. Молодой человек сказал что-то невнятное, вероятно, приглашение выпить, и многозначительно уставился ей в лицо. В ярости от такой вольности она оттолкнула его и уже собиралась уйти. Когда сквозь гул мужских голосов уловила характерные гласные оксфордского акцента, пытаясь определить, откуда он доносится, она заметила врача с бородкой-лопаткой. Его лысая выпуклая голова, видимая сквозь дымку табачного дыма, напомнила ей луну, поднимающуюся в тумане. Его лицо было мертвенно-бледным и костлявым а за толстыми стеклами очков его безжизненные глаза казались еще больше. Его безучастный взгляд будто прошил ее насквозь. Она почувствовала себя насекомым, приколотым булавкой и подписанным по латыни. И вдруг, совсем без причины, ей вспомнился доктор из жуткой истории мисс Фрой.